Глава пятьдесят 58. Разумные? Сказала Сиена: "Не понимаю. Мне, кажется, тоже". Ленгдон рассматривал слово, прежде скрытое под семью П на внутренней стороне лба маски. Разумные. Разумные кто или что, спросила Сиена грешники. Лэнгдон поднял глаза на мозаику, где сатана пожирал несчастных, которым не дано было очиститься от грехов. И два ли они? Все это не укладывалось в голове. Там должно быть что-то еще, — уверенно сказала Сиена. Она взяла у Ленгдона маску и стала внимательно рассматривать, потом несколько раз кивнула. Да. Посмотрите наконец и начало слова по обе стороны еще какой-то текст. На этот раз Лэнгдон разглядел бледные буквы, проступившие под мокрым грунтом с двух сторон от слова разумные. Сиена нетерпеливо схватила мокрое полотенце и стала прикладывать к надписи. Проступили новые слова, выписанные по дуге. Овы. разумные, взгляни. Лендэн присвистнул. О вы разумные, взгляните сами, и всякие наставления до да поймёт, сокрытые под странными стихами. Сиена смотрела на него с недоумением: "Что это значит?" "Это одна из самых знаменитых строф Ада", возбужденно ответил Лендон. "Данте призывает наиболее умных читателей искать скрытый смысл в его загадочной поэме". Лэнгдон часто цитировал эту строфу в лекциях о литературной символике. Ближайшим аналогом этого стиха была бы такая картина: автор размахивает руками и кричит. И вы, читатели, здесь есть второй смысл, символический. Сиена принялась энергично оттирать изнанку маски. "Осторожнее", попросил Ленгрен. "Вы правы", объявила Сиена, усердно стирая грунт. Здесь Остальная страфаданты, точно как вы процитировали. Она умолкла, окунула полотенце в воду и прополоскала. Ленгдона огорченно заглянул в купель. В воде клубилась растворенная грунтовка. "Наше извинение, Санджавания", подумал он. Нехорошо использовать святую купель как таз. Когда Сиена вынула полотенце из воды, с него текло. Она слегка отжала его и стала протирать всю маску круговыми движениями, словно мыло суповую тарелку. "Сиена это древняя вещь", коризненно сказал Лендон. "Текст на всей изнанке", объявила она, не переставая тереть. "И написан на" Она замолчала и наклонила голову влево. А маску повернула вправо, будто пыталась прочесть под углом. Как написан. Ленгдену не было видно. Сиена домыла маску, вытерла сухой тканью и положила перед ним, чтобы вдвоем рассмотреть результаты ее трудов. Увидев внутренность маски, Ленгден не поверил своим глазам. Вся вогнутая поверхность была исписана десятками слов, начиная с «Увы, разумные взгляните". Они сплошной цепочкой спускались по правому краю, и, достигнув низа, поднимались вверх по левому к началу и под ним снова описывали петлю только более узкую. Расположением своим текст поразительно напоминал спиральный путь по горе частилище краю. Символок в Вленгден мгновенно опознал эту фигуру. Левая архимедова спираль. Он отметил также число витков от первого О до последней точки в центре. Девять. Едва дыша, Лэнгдон поворачивал маску по кругу и читал текст по спирали, сходившейся к центру. Ов Разумные взгляните сами, и всякий наставление да поймет, сокрытое под странными стихами. Ты дожа вероломного ищи, того, кто кости умыкнул незрячий, того, кто обезглавил жеребцов, в мусее премудрости священной, где золото сияет. Преклони колени и услышишь воды течения затем подземный отощи дворец ктоническое чудище найди там живущее кроваво-красных водах куда не смотрится светило первая строфа из данты слово в слово сказал он о вы разумные взгляните сами и всякие наставления да поймет, сокрытое под странными стихами. А дальше спросила Сиена. Ленгдон покачал головой. Не думаю. Нет, Данта я здесь не узнаю. Видимо, кто-то дополнил своими вершими. Зобрист, прошептала Сиена. Кто же еще? Лэнгдон кивнул. Предположение вполне обоснованное. Поработав над Map of Hell Зобрист уже продемонстрировал, что питает склонность к сотрудничеству с гениями и к переработке великих произведений искусства для своих надобностей. Дальше текст весьма странный, сказал Лендэн, поворачивая маску и читая по спирали. Тут говорится, что дождь отрезал лошадям головы и крал кости слепой Он перешел к последней фразе, в центре маски и с удивленным вздохом сказал: "Какие-то кроваво-красные воды". Сиена подняла брови. "Прямо как в ваших видениях женщины с серебристыми волосами?" Ленддон кивнул, озадаченно глядя на надпись. "Кроваво-красные воды. Куда не смотрится светило". Смотрите, прошептала Сиена, читая из-за его плеча. Она показала на слово в середине надписи. Названо конкретное место. Лэнгдон нашел это слово, на которое почему-то не обратил внимания в Оно указывало на один из самых удивительных городов на свете. По спине у Ленгдона пробежал холодок. В этом городе Данте настигла тяжелая болезнь, от которой он вскоре умер. Венеция. Несколько минут у и Сиена молча читали загадочные стихи. От мрачного текста, при том что смысл его ускользал, веяло смертью. Слово дож Недвусмысленно отсылал к Венеции, необыкновенному городу, прорезанному сотнями соединяющихся каналов, где веками глава государства именовался дожем. С налётом Ленгдон не мог сообразить, на какое именно место в Венеции намекает стихотворение, но оно явно предлагало читателю следовать его указаниям. Преклони колени И услышь воды течения. Лэнгдон недоуменно покачал головой и прочел следующий стих. Затем подземный тащи дворец, ктоническое чудище найди там. Роберт с тревогой спросил Сиена, что за чудище? Ктоническое то есть обитающее под землей». Он хотел еще что-то сказать, но его прервал щелчок отпираемого замка. Гулко разнесшийся по баптистерию, Снаружи кто-то открыл вход для туристов. "Грация миля!» — сказал человек с сыпью на лице. "Тысяча благодарностей". Засовывая в карман пятьсот долларов, смотритель нервно кивнул и оглянулся, не видел ли кто. Синкуи минуте напомнил смотритель, тихонько приоткрыв отпертую дверь ровно настолько, чтобы человек мог протиснуться внутрь. Он тут же закрыл дверь, и уличный шум как отрезало. Пять минут. Сначала смотритель не хотел пожалеть человека, который, по его словам, специально прилетел из Америки, чтобы помолиться в баптистерии об избавлении от ужасной кожной болезни. Но в конце концов смотритель смягчился и проявил сочувствие, чему способствовали 500 долларов, предложенные за пять минут в баптистерии, а также опасение, что придется провести рядом с этим заразным целых три часа до открытия. Человек проскользнул, восьмиугольное светильще и сразу невольно поднял взгляд к потолку. Мать честная! Ничего подобного этому потолку он в жизни не видел. Прямо на него уставился трёхглавый дьявол, и он быстро опустил глаза. Здание казалось пустым. Куда они к черту делись? Человек огляделся вокруг, и взгляд его остановился на алтаре. Это был четырёхугольный мраморный блок в нише, огороженный от посетителей канатом на стойках. Похоже, единственное место, где можно спрятаться. Притом в одном месте канат слегка качался, как будто его только что задели. Лэнгдон и Ленгденесиена притаились за алтарем. Они едва успели собрать испачканное полотенце Задвинуть крышку купили и нырнуть за алтарь, захватив маску. План был дождаться здесь, когда впустят туристов, а потом смешаться с толпой и незаметно выйти наружу. Северную дверь только что открывали, по крайней мере, на несколько секунд. Лендюну услышал шум с площади, который почти сразу стих, дверь закрылась. И в тишине послышались шаги по каменному полу. Смотретель проверяет помещение перед открытием Он не успел погасить софит над купелью и подумал, что смотритель это заметит. Кажется, не заметил. Шаги быстро приближались и замерли перед канатом, через который только что перескочили Лэнгден с Сиеной. Стало тихо. "Роберт, это я", раздался сердитый голос. "Вы здесь, я знаю. Выходите, черт возьми!" И объясните, что происходит.